Глава пятая. Верность — девиз невезучих. Дома Дусю уже ждал готовый ужин. Сегодня в кафе Райчка купила любимые Дусины голубцы и даже сама по книжке сварила какую-то бурду под звучным названием «Борщ украинский». «Ну, рассказывай давай, что у тебя там с этой марселей Сразу же приступил к делу Евдоким. «Давай поужинаем, а?» лукава блеснула на него глазом Раечка и выставила на стол тарелку псевдоборща «Это чего?» Не смог скрыть призгливую гримасу Дуся. «А ты попробуй!» Получилась Раечка. «Я тебе что, подопытный кролик? А если я помру тут в страшных муках?» «С чего бы?» Вытращилась Раечка. «Между прочим, моя маменька до сих пор жива». А борщ варит еще хуже, чем я. И потому твой папенька живет с молоденькой женой, а не с твоей маменькой. Не смей ней. Рявкнула Раечка и треснула со всей силой о стол ложкой. И мебель мою не ломай, повысил голос Евдоким. Это кто тебя научил? Чуть что на начальство кидаться. Никто не учил. «Просто я не могу терпеть, когда начальники сплошь кретины и недоучки!» – парировала Раечка. Дуся такого вытерпеть не мог, но, естественно, он не закончил школу с золотой медалью и кое в чем не силен. Ну и что? Зато он сыщик, каких поискать. «Все, Раиса!» – медленно и угрожающе тихо проговорил Евдоким. «Покинь меня, я вдруг почувствовал, что мы с тобой далее не сработаемся. Освободите мое помещение». «Ах, вот так, да?» Сверкнула Раечка бешеным глазом, швырнула на табурет фартук и быстренько выскочила из кухни. «Вот пусть сейчас посидит в детской и подумает, как же она некрасиво себя со мной ведет» бурчал Дуся, уплетая за обе щеки бурду из тарелки. «Надо же, чуть не заставила меня расстроиться». Однако Раечка совсем не собиралась думать над своим поведением. Уже через минуту она вытащила из детской свою большую сумку. «Все, отьян!» — гаркнула она уже из прихожей. «Ключ оставь!» — постарался остаться равнодушным Дуся ты мне его никогда не давал горько усмехнулась рачка и вышла громко хлопнув дверью господи как хорошо то совсем один сладко потянулся дуся и приступил к голубцам утром когда раздался телефонный звонок дуся безмятежно спал вообще трубку должна была снять раечка но она от чего то вредничала и к телефону не подходила раиса с Спросонья рявкнул Дуся. «А глухло ты что ли? Не слышишь тебя к телефону?» Раиса принципиально не отвечала. Пришлось самому просыпаться и тащиться к аппарату. Тот все еще ее нетерпеливо тринкал, и Дуся наверняка успел бы, если бы не маленькая Дусенька. Она вспрыгнула на сам телефон, и под ее крошечным весом трубка сдвинулась и замолчала. «Ну и что ты сделала?» «А если мне из каких-нибудь важных органов звонили, а тут ты со своей задницей?» Накинулся на собачку Дуся. «Ты что, не могла раньше вот так поработать с хвостом?» Телефон снова зазвенел, и Евдоким ловко схватил трубку. «Да, я вас слушаю». «Он еще бросает трубку, негодник!» Вместо приветствия накинулась на него родная матушка. Быстро отвечай, что за вертеп ты устроил в нашей квартире? Маманя, да я... Не лги мне, негодяй. Мне звонила Ольга Петровна, соседка. Так она мне всех твоих бесстыжих девиц писала Ходит с целыми стадами. Маманя, да нет у меня никаких стадов. У меня только одна паршивая овца. Да уже ли. «Только, мать, за порог он уже овчарню развел!» «Все, я сегодня же покупаю обратный билет, и через два дня мы с Машенькой будем дома!» трещала Олимпиада Петровна, не давая Дусе вставить слово. «Даже не так! Это ты сегодня покупаешь нам билет, понятно?» «Маманя, но ну вам еще десять дней отдыхать!» Как я могу здесь отдыхать, когда у меня дома творится похабство? Нет, я должна это видеть. Подумай о Машеньке, просил Дуся, но маменька ни о ком думать не собиралась. Ну, хорошо. Тебе все равно, а Машеньке ты не думаешь. Подумай хотя бы о Леониде Семеновиче, мама У него вряд ли появится возможность еще раз в этом году вырваться с тобой на отдых. Рубка замолчала. Маменька думала о Леониде Семеновиче. «Ну, смотри мне!» — для очистки совести проговорила стареющая кокетка. «Я тебя послушаю. Еще немного здесь поддыхаю, но если мне еще раз кто-нибудь позвонит...» «Маманя, а ты им не верь!» — вдруг предложил сын. «Они ж специально хотят, чтоб ты все бросила, жаркое солнце, любимого в мужчину, и вернулась сюда в дождь и слякоть. Они ж тебе завидуют!» ты думаешь насторожилась матушка. «Мама, ну а как же?» «И у вас там в самом деле дождь и слякоть?» «Еще и сплошные штормовые предупреждения и град». На голубом глазу врал Дуся, вглядываясь в чистое голубое небо и щурец от солнышка. «Мама, здесь такой холод!» «Ну что ж, пожалуй, я задержусь здесь еще немного», — притворно вздохнула Олимпиада Петровна. Дуся с облегчением выдохнул. После разговора с матерью он быстро обижал всю квартиру, Райчки нигде не было. «Ой, надо же, а мы еще и обиделись!» — скривился Дуся и плюхнулся в кресло. Это даже хорошо, что он станет один доводить следствие до конца. Никто под ногами не путается, с не сбивает. И помыслить было о чем. Теперь Дуся вдруг окончательно сообразил. Урванцев к убийству Иннокентия Глохова не причастен. Да и в самом деле, чего тут думать? Иннокентия Дуся встретил возле роддома в одних трусах, то есть раздетым. И он сам сказал, что бежал от любовницы. Тогда причем здесь его близкие и родные? И опять же, если от любовницы, то его мог испугать только муж, а урванцев никому мужем не приходился. Нет, он, судя по его характеру, мог бы погонять молодого Глохова голышом по улицам. Мог бы, но только если бы застал Иннокентия с Варькой. Похоже, парень всерьез ее бредит. А если бы он застал Глохова с Варькой? то есть с его законной женой, неизвестно, что было бы. Во всяком случае, Иннокентий голышом бы не побежал. Нет, это не Урванцев, и не Сея, и не Викентий. И как он, дурак, до этого раньше не допер. А вот так и не допер, потому что крутится тут под ногами все, кому не лень, а Дуся потом работать не может. «Нет, что ни не говори, а надо идти на место преступления. Как-нибудь так незаметненько...» Через час Дуся незаметненько уже крутился возле кустов, которые росли около мусорных бочков дома То есть там, где его окликнул Иннокентий. ох в помощь!» Наплевав на все незаметненько, тот же появился возле Дуси Беликов. Гроза и начальство всего заведения ой матвей макарч подпрыгнул от неожиданности дуся а я как раз вот к вам ну и заложил руки за спину беликов что ж ты мил человек в трубку никак не берешь директора себе завел финансового жалуются на тебя наши сотрудники павел вот давечи говорил что ты ему денег не занял Даже в нашу кассу взаимопомощи собирался обращаться. Меня с креслами надул. — Да что вы такое говорите? — округлил глаза Дузя. — А зачем я, по-вашему, сейчас пришел? — А затем, чтобы на работу выйти. А то ведь я уже подумываю тебе прогулы проставить. Качался с пятки на носок Бельг зачем же прогулы засветился дуся хотите оставить с меня на старости лет из пенсии да хотите лишить с меня коллектива да а я ведь вам что-то принес и что же неужели кресло вздернул брови матвей макарович ой но как же я сам это кресло допру засуетился дуся я вам «Я вам денежку притащил. Вот, возьмите». «И ни в чем себе не отказывайте. И мне, кстати, тоже. У меня сейчас как раз какие-то головные боли, тошнота». «Токсикоз. Судя по величине живота, 24 недели». Заучено забубнил главный, но потом опомнился. «Да уж, будем надеяться, что этот диагноз тебя не коснется. Итак, что ж с креслом?» «Вот, деньги-то берите!» Беликов как-то воровато оглянулся, ухватил купюру и быстро засунул их себе в карман брюк под халат. После этого действия голос его волшебным образом изменился. Суровые морщины на лбу разгладились, а взгляд стал тёплым, как у родного дедушки. «А ты чего ж на кухню где к девчатам не зайдёшь? У нас там сегодня изумительная манная каша. Просто изумительная!» «Да не поморшился Дуся. «Я как-то манку не очень. Я на обед зайду. Вы там гороховый суп не варите?» завтра же закажу именно гороховый а сегодня уха из консервов но ну, тоже вкус просто волшебный напоминает мне чего-то вкус жареных каштанов и главный завел глаза к небу и медленно пошел к зданию роддома крепко сжимая через халат подаренные деньги Это что такое надо сотворить с консервами чтобы они отдавали желудями Пробурчал Дуся, потом подумал и поправился. Или каштанами. А какая разница? В хозблок Дуся пробрался никем незамеченным Во всяком случае, к нему никто тут же не подбежал, за руку не схватил и денег просить не стал. И сразу стало понятно. Здесь уже были. Причем был, скорее всего, не матерый преступник, убийца невинного Иннокентия, а кто-то из санитар. Все было убрано цементный пол помыть. А ведь его никто и никогда не мыл. Все ведра, носилочки, старые черенки от и лопат стояли в образцовом порядке. Ихозблок напоминал витрину хозяйственного секонд-хенда. Ну, по крайней мере, одно ясно совершенно точно. Ни одной улики я здесь не найду. И никакой зацепки тоже. Разочарованно промычал Гуся. Может, еще в кустах полазить? В кустах он полазил, но кроме направления, откуда бежал несчастный, ничего тоже найти не смог. Да и с направлением были кое-какие проблемы. Если судить по тому, что в тот раз бедолага сидел лицом Гнусе, то получалось, что он бежал с восточной стороны. Однако ж, ну, глупо же предполагать, что он как прибежал, так и не повернулся ни разу и потом откуда бы он не принесся завидев евдокима он бы в любом случае повернулся к нему лицом а это значит а это значит что даже направление найти практически невозможно надо просто тупо ходить по дворам и спрашивать не видела ли кто нибудь голову мужчину а дворов здесь специально что ли до самого последнего метра застроили Но Дусю не испугали трудности, он понимал, что потеряно уже очень много времени и надо срочно что-то делать, другого пути у него нет. Нет, конечно, куда удобнее шерстить несчастных родственников, но они не виноваты, это дуся чувствовал. А интуиции своей он доверял, иногда у него ничего кроме нее и не было, а ведь как-то же расследовал такие преступления. В самом же первом дворе, куда направил свои стопы Евдоким, на лавочке возле одного из подъездов Дуси увидел маленькое скопление старушек. Штуки четыре. Старушки теребили какие-то тряпки и вовсю спорили о последнем чемпионате по футболу. «Ой, бабоньки!» – махала рукой крупногабаритная старушка в кедах на босу ногу. «Я вам так скажу, вот говорили, что Аршавин лучший игрок. «И я так с имя согласная. И ведь как глянула, как они с голландцами-то играли, так и сердце зашлось». «Ой, так и у меня это закатилося», поддержала ее старушка в фартуке, на котором был изображен чайник. «Ить, как их разделали-то, да, любо-дорого. А у меня как закатилось а так и выкатилося». Недобро блеснула глазами еще одна болельщица, сухонькая бабушка в коричневой кофте. Я же не поленилась. Съездила через две остановки, там этот, куда деньги ставить. Все поставила, а эти обормоты испанцам проиграли. Я аж потом оцельный месяц у соседки Нюркита деньги взаймы брала, и по сей день выкрутиться не могу и тут дуся понял что наступил его звездный час дорогие мои женщины а я вам могу помочь с деньгами то я могу дать а ну по пошел отедова неожиданно отреагировали старушки на такое заманчивое предложение один тоже давал давал обещал сака зимние купить а сам добро нажилдае исел да Ему-то вот там хорошо, его кормят, а вот здесь хочешь и с голоду сдохни. «Дамочки, дамочки!» — защебетал Дуся. «Я ж у вас ничего взамен не требую, никаких вложений. Вы мне только кое-что расскажите, а я вам деньги». «Да уже знамо дело. за там немного ли платить?» — не верила толстая бабушка. «Я вон завсегда товарками толкую, надо на земле кормиться. Вот я никуда ничего не тащила, а завсегда сыта, а потому что земелькой кормлюся. Ой, да и чего ты там, окормися?» Махнула на нее другая бабушка, сухонькая. «Видала я твою земельку, вся как есть, дванчиками заросшая». «И нет, мальчики, это вовсе!» Накинулась на подругу полная дама. «Она у меня вся культурина. Это вовсе даже колен была а нет, мальчики!» «Ох жена я знали, у кого культурина. Вот у меня точно!» Покосилась на Дусю еще одна бабушка, вероятно пытаясь получить вознаграждение за свою старательность. «У как! Земля-то я угрожена, потому что гроха посеяла!» И охреневшая, хреном цельную брятку засадила. А сама ты опупевшая, потому что пуп надорвала. Усмехнулась еще одна собеседница, которая до сих пор молчала. Я вам так скажу, бабоньки, сейчас-то заговорильню как раз самые большие деньги и платят. На телевизоре-то что не ведущий, то в хоромах живет, что не политик, кто в деньгах купается. А вы в своей земельке только грыжу зарабатываете. Спрашивай, Милок, чего тебе надо-то? Милок быстренько достал деньги из кармана и страшным голосом заговорил. «Вы знаете, в этом районе завелся маньяк. Бегает по улицам раздетый». «Ах ты, Батюш!» «Чем же, видать, на наших поставил, а испанцы бы С глубоким сочувствием проговорила полная бабушка. «Нет, это он раздетый, потому что маньяк. Специально, чтобы женщин пугать, да детишек». Нагонял страху Дуся. «Так вот, мне надо его найти. А вы мне должны сказать, если видели, откуда он бежал и куда, и кто за ним гнался». Старушки призадумались. По их лицам сразу можно было догадаться, что никакого маньяка они за всю свою жизнь не встречали. И сейчас об этом горько сожалеют. А еще бабушки сожалеют, что вот в этот момент уходят у них из подноса самые настоящие рубли. И ведь делать-то ничего не надо, только языком поработать. А ведь знаешь, милок, ведь не да, ладно. Созрела, наконец, одна из старушек. «Вот как есть видал, маньяк-то да твого, значится, бегит он вон с кого-то дому». «С какого вы говорите?» – насторожился Дуся. «Ну, вон с того ж. куда Куда-то неопределенно махнула сморщенной рукой бабуся. «И значится, ага, бегит, говорю, а ажно подпрыгивает». А дело-то раненько было, чуть свет зарябил и... Ну уж, Педасевна, чего уж врать-то, когда уж ты чуть свет вставала-то? Не поверила ей бабушка в фартуке. Ты ищет столько к обеду, глазья продираж. Ну и да, ну и к обеду. А тут меня кто-то подбросил, вот хочу в туалет, и спасу никакого нету. А сама-то нет, чтобы... По прямому назначению-то Я к окошку, а там и скачет этот маньяк, и даже рожу скривил страшную, чтобы детишков пугать сподручнее было. И откуда он бежал? Снова спросил Дуся, с какой стороны. Теперь бабуся махнула рукой в противоположную сторону. Бабушка врала, это Дуся уже сообразил, но денег не дать не мог. «Вот вам, возьмите!» – протянул он ей сотенную бумажку. «А больше никто маньяка не видел. Учтите, он охотится за детьми и женщинами». Старушки завороженно смотрели, как в глубоком кармане Федосеевны тонет вожделенная деньга. «А вот я тоже с маньяком встречалась. Видал, паразит такой, малый, как и есть весь». Немедленно заговорила еще одна бабушка. Ой, да и чего ты там видала? А вот я, я же еще когда молода-то была, так на меня ведь в самом деле напал маньяк. И ты такой страшный, у него даже руга были. Ай, да ну тебя, руга какие-то выдумала. А вот я иду, так, когда ж это было? Аккуратней этой зимой. Дуся слушал россказни бабусь и все больше убеждался, настоящих свидетелей среди них нет. Бабушки только честно отрабатывали сотни, которые щедро передавал им Дуся. Он переслушал все семейные предания, наслушался народного фольклора и даже воочию увидел, как рождаются русские народные сказки. Измотался, устал, проголодался, но ничего ценного не добыл. В конце концов он бодренько попрощался с бабушками и направился в маленькое кафе, единственное на всю округу.